Глава 6. Повелитель теней. Война развивалась медленно. В своих мечтах я надеялся, что через три дня после прибытия северного народа мы уже заткнем победу себе за пояс, а Черный дворец сгорит до тла. Не вышло. Спустя две недели после того, как к нам присоединился север, мы все еще сражались в тенях. У нас не было преимущества большой численности, как у Черного дворца. Мы проводили свои наступления не на крупных полях сражений, а через хитрости, отдельные цели и захват мелких лагерей. Наш план состоял в том, чтобы отрывать кусочки от империи Ивара маленькими медленными и простыми действиями. По всем трущобам скидкоста были разбросаны лагеря и торговцы оружием. И, по нашему разумению, черный дворец требовалось от них избавить. Уничтожение торговых лагерей уменьшило бы силу, которой располагал Ивар, а нам было нужно, чтобы враги оказались настолько выведены из строя, насколько возможно. Сначала был обшарпанный дом совета, где встречались изворотливые главы региона. Затем таверна, провонявшая Блевотиной, на самом деле тайный поставщик оружия для дворца. На это Никлас особенно взъелся, ведь тоннели, расходящиеся от погреба, использовались и контрабандистами-фалькинами. Ник выказал свое разочарование хозяину таверны тем, что вгонял ему под ногти отравленные иглы, пока его кровь не свернулась и не стала подобна гною, а легкие не схлопнулись. Самым последним местом была арена дикой охоты, где Малин встречалась с Босволом. Арена стала нашей после того, как Халвар провел неожиданную атаку на небольшой отряд скидов и нескольких странного вида фейри. Слухи о том, что Южное Королевство примкнуло к армии Черного Дворца, глубоко въелись мне под кожу. Не было никаких официальных подтверждений того, что Двор Сердец и его Верховная Королева заключили с Эваром Союз, Но, судя по возрастающему количеству фейри, это было лишь вопросом времени. Вален быстро закончил тот бой на арене. Весьма помогало то, что король способен крушить саму землю под ногами врага. Вид того, как маленький жалкий отряд свеженьких стражников вопит от ужаса, пока земля их поглощает, я даже и пытаться не буду забыть. В конце двое скетгардов взмолились о пощаде, и мы их швырнули в сырую камеру в гнезде фалькинов. Потребовалось сломать лишь пару пальцев, чтобы они все выложили. Они рассказали, что Ивар разместил королевский отряд стражи в высшей академии Фурена. Его возглавлял лорд Патрик, седой старый громила, у которого от пьянства вся кожа пожелтела. Королевские отряды. Ниал вел себя так, словно он уже треклятый король. А его восшествии на престол судачили все, и отщепенцы, и простые горожане. Пергаментные листы с золотыми оттисками висели на деревьях, на железных опорах уличных фонарей и на каждой стене каждого чёртова здания по всем регионам, объявляя о коронации. Народу Востока нужен был праздник после того, как мерзкие воры не так давно уничтожили их маскарад. Они получат нового короля и новый улучшенный маскаваска. Объявление гласило «Приходи, старый мал, ждет тебя наш темный бал». Они могли сколько угодно выставлять на показ свою ложь о том, что Ниал – будущий король. Новый маскарад давал нам четкий срок, которому нужно будет избавить их от этой бахвальной короны. Мы же понемногу проделаем щели в их обороне». Будем вести войну в тенях, а затем прикончим всех. Сильнее всего Черный Дворец не хотел, чтобы народ Востока верил, будто они сражаются против армии женщины, заявляющей, что она предначертанная королева. Естественно, чтобы утаить свое беспокойство, они надежно укрыли отряды в Академии, самой укрепленной крепости на данный момент. Растянувшись на животах, мы с Лукой следили за дворами. Полными бесчисленных длинных домов, деревянных и глинобитных общежитий и изящных каменных коттеджей, где проводились частные занятия по высшим наукам. Лука когда-то учился в высшей академии и снабдил нас детальной картой ее территории. Удар мы нанесем по переднему двору. В уютных постельках нежились несколько высокородных лордов, включая лорда Патрика. Если кто-либо в фуре не правил, как Ивар. Так это Патрик. Жестокий человек с эгоистичной жаждой власти. Неудивительно, что лорд Патрик стал одним из первых высокородных аристократов, кто примкнул к Ивару и разместил у себя большую армию. Да такую надзирал, за которой один из альверов-любимчиков, сам светоносец вара. «Он там», — пробормотал Лука. Его рука сжала моё плечо, не давая броситься вперед и начать кровопролитие. Лука Грим достаточно хорошо меня знал и понимал, что мысли о насилии все время крутились у меня в голове, когда рядом оказывался Сабейн. Я заскрипел зубами, когда Сабейн двинулся по мощенной дороге между зданиями. Его прикрывали четыре рифтера, четыре гипнотика, два эликсирщика с меховыми мешочками, свисающими с поясов, да еще и пять скетгардов. Светоносец шагал уверенно. Грудь выпятил, голову поднял. А Наталии болтался мой треклятый меч из черной стали. И, кроме того, он постоянно был окружен теми, за кем спрячется, чтобы спасти собственную голову. Пекло, как же я его презирал. Будем наступать? Спросил Лука. Я кивнул и обернул нас тенями, когда всего в 30 шагах от нас прошел отряд патрульных. «В коттеджах хранится больше половины армейского провианта?» «Да». Лука развернул пергамент с картой. Он указал на поле для занятий спортом у задней стороны главного здания Академии. Здесь же и палатки с оружием. Кривые фалькины двинут туда, вален с воинами возьмут на себя коттеджи. Два скида, которых мы захватили на арене, Рассказали нам о внушительных запасах эля, зерен кукурузы и сушеной рыбы, заготовленных для армии Ивара. А с отличной кузницей возле Академии у скетгардов, естественно, не будет недостатка в новых мечах. Раум подтвердил это еще до зари, и мы были готовы выступать. «Слушай, а как тебе эти странные типы возле входа в дом?» Два высоких стражника с бледно-голубыми волосами цвета свежих сливок Стояли по обе стороны двери в длинный дом. На головах у них были шкуры с рогами, а мечи сияли чистым серебром. Отличное качество. Я не видел ни грубого выкованного железа, ни кожаных рукоятей. Я несколько раз щелкнул пальцами. Ари. Посол поспешил ко мне держась ближе к земле. Его лицо в черной боевой раскраске было покрыто сурьмой и расписано рунами а на голову он набросил плотный капюшон. «Так, значит, теперь я так низко пал, что меня подзывают щелчком пальцев?» Я ухватил его за загривок, чтобы подтянуть поближе, указывая на двух стражников. «Это южные фейри?» Ари прищурился. «Проклятье! Такими мечами пользуются стражи округа, внутренних дворов Верховной Королевы. Я непроизвольно сжимал его шею все крепче, пока он не отпихнул меня». «Я думал, мы наши разногласия уже преодолели. И я могу быть уверен, что ты не сломаешь мне шею, ублюдок». Я проигнорировал его. «Если у них союз с югом, то не кажется ли тебе, что нам стоит дать им знать о позиции севера в этом вопросе?» «Я был бы разочарован, не сделай мы этого». Ари много болтал. Он был легкомысленным и шутил чаще, чем бывал серьезным. Но этот человек умел быть злобным». Изгиб его губ таил в себе обещание крови и боли, когда он вновь растворился в тенях позади. Держась пониже, мы отползли от вершины склона, выходящего на двор Патрика. Северные воины, кривые фалькины, скрывались глубоко в кустах. Халвар обсуждал с Херьей расположение лучников. Тор и Сол проверяли друг у друга надежность крепления ремней. Вален стоял возле Элизы, тихо что-то говоря. Рядом с ними Малин рылась в кошеле с новыми флаконами с костяной пылью, которую она забрала у нескольких скитгардов и не у одного скидкосткого советника. Последние воспоминания мертвецов, когда мы сами же их и убили, не могли нам помочь в сборе информации, но могли стать жестоким оружием, если силой внедрить их в мысли других. Сила Малин росла, и, как по мне, она вполне могла довести до чертового безумия, если станет впихивать в кого-то свою костяную пыль. Глаза Малин были обведены сурьмой и краской. Она подняла взгляд на меня и улыбнулась. «Ну что, биться будем, повелитель теней?» Я поцеловал тыльную сторону ее ладони. Услышав ее вопрос, ко мне повернулись Элиза и Вален. Как и у Малин, их лица были покрыты полосами черной краски и пепла льдисто голубые глаза Элизы казались выпученными подо всей этой чернотой окрасившей ее ресницы. Вален уже нравилось для боевой раскраски использовать наших врагов. Полосы темной крови тянулись по его лицу, словно кто-то разодрал его кожу от лба до подбородка. Послание всякому отряду скидов, всякому восточному аристократу, что мы сюда не в игры играть пришли. Мы пришли за кровью. Мы нашли склады с едой и оружием. Взгляд Валена потемнел. Значит, наши друзья не соврали. Похоже, что так. А еще я нашел свой меч. Малин впилась ногтями в мою руку. Здесь светоносец? О, да! Я перевел взгляд на Элизу и Валена. Есть один альвер, моя противоположность. Он даст вам опасную надежду: она поймает вас в ловушку. Приманит к себе, а затем убьет. «Если перестанете чувствовать страх, бегите!» Элиза вздохнула. «Вот уж не думала, что когда-либо захочу владеть этим жутким хаосом Земли. Но, клянусь, без этой магии тела, контролирующей эмоции и разум, я бы точно обошлась». Я ухмыльнулся. «Добро пожаловать на восток, королева!» Элиза фыркнула и обнажила меч. «Я видела улыбку, повелитель теней». «Ничего ты не видела?» «Видела, но я не подарю ей удовольствия от победы в игре. Пока еще нет». Я шагнул за спину Валена, пока он подавал какой-то знак своей сестре и Халвару, которые затем повернулись к воинам, глядя, как те строятся в ряды. Кривы сбились с тесной кучкой. Малин проверила барабаны Эша и Ханны. Элис подарил обоим северные хаосные кинжалы, И два моих самых младших Крива были, на мой взгляд, слишком уж похожи на воинов. Я разрешил им к нам присоединиться лишь при том условии, что они будут держаться вершин холмов, нашей последней линии обороны, если вдруг кто надумает бежать. Следуйте за королем», — сказал я Кривом. «Свои цели убивайте, но если кто увидит Сабейна, оставьте его мне». «Ой, но ведь он нам всем так не нравится», — сказал Фиски. «Вот и подавись этим, он мой!» — прорычал я. Раум вертел меж пальцев нож. «Нет, если я поймаю его первым. А я неплохо вижу, так что удачи тебе, ублюдки!» «Хватай своего пленителя за загривок!» Шелестящий голос Эрики перекрыл смешки. Гуннор стоял вместе с кривыми, но одет был как член армии Валена. Мостик между двумя мирами. Если гунар был рядом, то и Эрика тоже. Что ты сказала? Спросил я более грубо, чем намеревался. Женщина Фейри дважды моргнула. Боевые руны на лице все равно не смогли скрыть ее невинности. Она улыбнулась. Я ничего не говорила? Ты сказала, хватай своего пленителя за загривок? Мягко подсказал ей гунар Правда? Ну, наверное, это звезды снова шепчут. «Ты что, не знаешь, как работает твоя же магия?» Я мрачно уставился на нее, и Малин пихнула меня локтем под ребра. «Что?» «Она наш союзник», — пробормотала Малин. «Твой тон слишком суров». «Я всегда суров», — возразил я. «Что проку в провидице, которая не понимает, что именно видит?» «Простите», — сказала Эрика. Казалось, Гуннер готов перерезать мне горло за то, что я дурно отозвался о его новой тени Фейри. Но женщина выглядела совершенно невозмутимо. В последнее время мои чары приходят и уходят так быстро, что я даже не успеваю за них как следует зацепиться. Если я сказала хватать своего пленителя за загривок, то, пожалуй, я бы хватала любого, кто кажется способным взять меня в плен за загривок. У меня не было времени на ее загадки. Вален уже снял с пояса свои парные боевые топоры, Он поднял их вверх, молча давая понять своим воинам, что битва начинается. А затем сдержащийся рядом Элиза рванул через кусты. Их воины следом, а я покрепче стиснул рукоять кетгардского короткого клинка, которым пользовался. тьма плащом накрыла мои головы и плечи. Бьемся до конца. Пробормотал я, черпая силу из их возвратившегося эхом ответа. Затем я шагнул в ночь.